Должность, конечно, большая, и, в общем, сомнений не было, что министры на конференцию будут избраны. Но, смотрю, всех по разным регионам избирают, а меня нет, полное молчание. Конечно, существовал реальный шанс быть неизбранным на девятнадцатую партконференцию. Сначала я даже как-то не осознал, что шанс этот более чем велик, Но аппарат старался вовсю. Прошло время, и скоро выяснилось, что я оказался единственный министр, не избранный на конференцию. И тогда я понял, насколько все серьезно. Я считал, что должен попасть на 19-ю партконференцию и обязан там выступить. Но что делать, если партаппарату, как фокуснику, манипулирующему выборами, удается меня изолировать, я не знал. По крайней мере, я бы не стал куда-то звонить, чего-то от Горбачева или от других членов Политбюро требовать, говорить, что я член ЦК, меня не выдвигают, так не положено, это нечестно. Я не скрывал, по крайней мере, сам от себя, что 19-я партконференция, во-первых, даст мне возможность объяснить людям, что же произошло на Октябрьском пленуле, а во-вторых, давало, может быть, последний шанс вырваться из политической изоляции и опять начать активно участвовать в общественной жизни страны. Я всегда считал, и сейчас считаю, что ничего политически ошибочного в моем выступлении на Октябрьском пленуме ЦК партии не было, и потому был уверен, что мое обращение с трибуны 19-й партконференции к ее делегатам, коммунистам страны, просто к людям, поставит все на свои места. И потому, если бы я оказался не избран на конференцию, для меня это был бы тяжелейший удар. Наверное, поэтому даже не пытался загадывать, что буду делать, если конференция начнется без меня. Уехал бы из Москвы, смотрел бы конференцию по телевизору, попросил бы у разума пригласительный билет. Нет, даже гипотетически не хочу рассуждать на эту тему. Я обязан был стать делегатом партконференции, и другого варианта быть не могло. Поднялись Свердловские, московские предприятия, коллективы других городов, стали принимать решения о моем выдвижении делегатом конференции. Но парад стоял насмерть, и чаще все это походило просто на фарс в традициях самых-самых застойных времен. Хотя вроде вокруг самый разгар перестройки, по крайней мере уже третий ее год, Систему придумали такую. Партийные организации выдвигают множество кандидатур. Затем этот список попадает в райком партии, так его отсеивают. Затем в горком партии, так отсеивают еще раз, наконец в обком или ЦК компартии республики. В узком кругу оставляли лишь тех, кто в представлении аппарата не подведет на конференции, будет выступать и голосовать так, как надо. Эта система действовала идеально, и фамилия Ельцин пропадала еще на подступах к главным верхам. Как я уже говорил, активно проявили себя москвичи, выдвинув меня на многих предприятиях, но где-то еще не доходя до горкома, а в других случаях и в самом горкоме, моя кандидатура исчезала. Многие партийные организации «Свердловская» Выдвинули меня «Уралмаш», «Электромеханический завод», «Уралхиммаш», «Верхесецкий завод», «Пневмостроймашина» и другие крупные предприятия. И Свердловский горком под этим мощным нажимом принял решение рекомендовать меня. Но это еще не все. Следующий этап — пленум обкома партии. Там разгорелись настоящие страсти по этому поводу. Когда рабочие пригрозили забастовкой, а пленум все не мог принять решение, и чувствуя, что напряжение все больше и больше нарастает, ситуация может выйти из-под контроля, в ЦК решили отступить. И практически уже на последнем региональном пленуме, проходящем в стране, он состоялся в Карелии, меня избрали на конференцию. Мои доброжелатели в кавычках не могли позволить, чтобы я прошел делегатом от таких крупных организаций, какими являлись Москва и Свердловск